Глава четвертая «Данки шон Шнель!» Кинув служанке мелкую серебряную монету, Фрол поторопил ее с уборкой, повернулся и вышел за дверь, оставив крохотную щель. И припал к стене, тайком подсматривая за женщиной. Служанка разложила рубашки и подштанники, тщательно их протрясла. Затем сложила все белье на каминную полку. Камине пылал огонь и требовалось просушить одежду, что слежалось в сидельных чемоданах, которые были прикуплены по случаю в Вильно. Везде, где только могли, они оставляли для преследователей метки, чтобы облегчить тем погоню. Вот и сейчас, добравшись за семь дней до Кёнигсберга, он решил снова немного помочь соотечественникам, своим злейшим врагам, что гнались за ним во весь опор. Прол Андреев был сыном бедного суздальского дворянина в свойстве через мать, кровно связанным с родом Лопухиных. Только тем 30 лет тому назад подвернулась невероятная удача. На дочь и Лариона Абрамовича обратила внимание сама вдовствующая царица Наталья Кирилловна, считая пригожую, но худородную девицу, пригодной женой для своего взбалмошного сына, чтобы тот потихоньку остепенился в размеренной семейной жизни. Правительница Софья Алексеевна, старшая сестра царя Петра, тому браку не препятствовала и зря. По московским обычаям, женатый царевич превращался в полноправного царя. К тому же Лопухины, род многочисленный, бедный, захудалый, как псы встали на сторону своего зятя, служа ему поддержкой и опорой в период юности. Просковью Лопухину, что была старше будущего мужа на целых три года и засиделась в девках, стали именовать Евдокией дабы не путать с другой царицей из рода Салтыковых, что стала женой царя Ивана, старшего брата Петра, глуповатого, вечно болезненного и удивительно доброго. А заодно заменили имя царского тестя с неблагозвучного Иллариона на Федора в честь Федоровской иконы, почитаемой еще боярами Романовыми, что потом стали московскими царями и самодержцами. С приходом на царствование Петра в 1689 году Лапухины решили, что их час настал. Известные ябедники и сутяжники вскоре обозлили все московское боярство и дворянство. Но их не трогали всерьез пять лет, дождались смерти властной царицы Натальи Кирилловны, которую не зря Медведиха именовали заглазно. Лопухиных отодвинули в сторону петровские ставленники. А прошло еще пять лет, как все их расчеты на царицу Евдокию рухнули в одночасье. Вернувшись в Москву из Великого посольства, Петр Алексеевич поехал не к законной супруге, а к своей любовнице Анне Монц в немецкую слободу. И принял решение казнить надоевшую жену. Правда, ли, Форд отговорил его от такого опрометчивого шага. В разводе разгневанному монарху отказал даже патриарх Адриан, как потом и в постриге царицы в монашке. Да и сама Евдокия яростно противилась тирании мужа, ведь на ее руках был восьмилетний царевич Алексей. Но царь Петр принял твердое решение. Евдокию насильно заставили принять постриг в Суздальском монастыре. Патриарх попал в опалу. После его смерти поставили место блюстителя, а царевича Алексея отдали на воспитание тетки царевне Наталье. Лопухиных задвинули подальше всем родом, чтобы под ногами не путались. Роптать они сразу прекратили, прикусив языки, но были сильно недовольны. Сам Фрол по службе так и не поднялся. Без покровителей сделать это чрезвычайно трудно, если только не попасться царю на глаза. Служил десять лет простым драгуном, выбравшись в сержанты, но Чина был лишен за проступок совершенно ничтожный, по воле всесильного Меншикова, что просто придрался в плохом настроении. Асилантия вообще приказал выдрать без всякой пощады бутагами, наплевав на артикул. Попытка пожаловаться царю привела к тому, что под палки легли уже оба. Преподанный урок был ими усвоен до самых печенок, а все должные выводы сделаны. Так что они оба возненавидели царя Петра, что не разобрался в деле, или наоборот, показал всем, что жаловаться на его любимца нельзя. И вот тут, по дороге на Ригу, их вовлек в заговор с целью спасения царевича Алексея Петровича командир роты Огнев, которому они оба доверяли. Это был шанс, который не каждому выпадет в жизни. Оба хорошо знали, что царь Петр ослабил здоровьем, несколько раз был при смерти, тяжко страдая от болезни. А если он умрет, то на престол взойдет именно царевич Алексей. Его единокровный малолетний брат Петр Петрович рожден солдатской шлюхой, что по прихоти судьбы стала супругой царя. Но отнюдь не самой царицей, ибо ее не венчали на царство. Такие нюансы все очень хорошо понимали. А потому к царствованию мальчишку никто из вельмож не допустит, и сенат будет против. Все прекрасно понимают, что за ним будет стоять вдовая царица, прежде бывшая к тому же женой шведского Кирасира, а за ней сам светлейший князь Меншиков, из самой грязи вылезший в наперстники царя дворовой конюх, торговавший пирогами по Москве. Так что если помочь Алексею, то рано или поздно он взойдет на престол и отблагодарит своих спасителей. Уже сейчас Фрол стал сержантом его лейб-компании, не просто вернув прежний чин, но пребывая уже в ранге поруччика. А если станет офицером роты, где будущий царь начальствует капитаном, то уже доберется до чина полковника. А такие головокружительные перспективы сделать карьеру дурманят голову почище хлебного вина, учитывая, что шеренга соискателей вожделенного генеральства состоит всего из трех человек. Фрол с ухмылкой наблюдал за служанкой, что в полной растерянности смотрела на зеленый мундир с пришитой к нему большой серебряной звездой. Что такое ордена, тут все прекрасно понимали, но не всякий монарх носил столь высокий знак отличия а еще шелковая голубая лента через плечо. Такой наградой от русского царя был удостоен сам прусский король Фридрих, о чем оповестили всех его подданных. Служанка все аккуратно сложила, чтобы постоялец не заметил ее любопытства, но по ее лицу Фрол понял, что женщине не терпится разболтать о столь чудесной находке подругам. К утру весь город будет знать о таинственном постояльце с царским орденом на мундире. А раз тут ходят слухи, что царевич удрал из лап своего родителя, то все жители сделают нужные для нас выводы. А молва все приукрасит, как водится». Фрол усмехнулся и спустился вниз по широкой лестнице. В зале горел камин, за большими столами чинно беседовали бюргеры за глиняными кружками пенистого пива. В самом углу сидел Силанти, одетый как типичный искатель приключений, при шпаге. Нужные себе документы они сделали в Вильне, благо имелся знакомый умелец у дюннабургского жида, что выправил им подорожные. Лишившись второго заводного коня за бумаги, бывшие драгуны пригимента не печалились. Лишние лошади в здешних краях привлекали внимание понапрасну. Что слышно? Уже мой слух, что пустил поутру, докатился. Царевич уже в Кёнигсберге и скрывается в замке. Через полчаса начнут судачить, что Алексей Петрович в здешней харчевне. Служанка видела мундир со звездой. Тогда все сделано, Фрол Иванович. Нам нужно немедленно уезжать.